Глава 54 Эви Эви замерла над пергаментом, глядя на слова. Но неважно, сколько раз она моргала, мамина ими никуда не девалась: Нура, Сейдж. Дрожащими пальцами она взяла лист, смевшийся в руках. Чернила расплылись. Разобрать можно было немногое, но те слова, которые она могла прочесть, убивали ее. Прости меня, прошу тебя. «Я скучаю по ним». Заметив имя Гедеона, она уронила лист, не в силах больше выносить это. Пергамент задел чернильницу, которая залила весь стол. Тихо ругнувшись, Эви поправила обе опрокинутые емкости с красными и с... синими? «Иманджелина, что ты здесь делаешь?» От двери донёсся спокойный голос отца. Она замерла, нависнув над столом с перепачканными пальцами. Ее поймали на месте преступления. Руки в чернилах, как в крови. «Что это?» — тихо прошептала Эви, поднимая письмо и почти опустевшую чернильницу. «Чернила? Письма ими пишу», — ровно ответил он. «Тебе сюда нельзя». Что-то переменилось в его тоне, и когда его массивный силуэт шагнул в кабинет, Эви впервые в жизни стала не по себе в присутствии отца. «Но это синие чернила», — настаивала Эви, чувствуя, как комната вдруг пошла кругом. «Они очень редкие. Зачем тебе такие?» «Читать удобно», — холодно отозвался он. И хотя улыбался, как обычно, Эви видела пустой безжизненный блеск в голубых глазах, от которого у нее стыла кровь. «На что ты намекаешь, дорогая?» «Если я...» «Поищу в столе. Что я там найду?» — спросила Эви и поднесла руку к ящику. Но даже задавая этот вопрос, она мучительно пыталась придумать любое другое объяснение. «Это же ее отец. Должно быть хоть какое-то объяснение». Эви. Отец засмеялся, но такого звука ей еще не приходилось от него слышать. Невесёлый был смех. «Что?» Я найду. Оба взгляда метнулись к ее руке на верхнем ящике. Эви быстро дернула. Она распахнула ящик, а отец бросился к ней, разбрасывая мебель на своем пути. Эви толкнула на него тяжелый стул и схватила документы, бросилась к двери, но не успела. Отец дернул ее за волосы, голову ошпарила болью. Эви закричала: Отдай! Не вынуждай меня делать тебе больно, дочка. — зашипел он ей на ухо. — Мне уже больно! — закричала Эви, но физическая боль меркла перед болью от предательства. Эви изо всех сил ударила каблуком ему по голени, короткая шпилька врезала по кости с приятным хрустом. Он взвыл от боли, выпустил ее, повалился на пол, а она снова бросилась к двери. Захлопнув ее за спиной, она сумела подпереть ее стулом из коридора как раз вовремя. Дверь задрожала под градом ударов отца. «Выпусти меня сейчас же!» — приказал он. «Тссс!» — резко зло бросила Эви. «Разбудишь лису! А ты ведь не хотел бы навредить собственному ребёнку, да, папа?» Она сглотнула, проглатывая обиду и предательство, и посмотрела на бумаги в руках. Но это были её бумаги, её почерк, записи из её книжки. «Ты шпионил за мной с помощью чернил! Сказала она, чувствуя, как слезы вскипают на глазах, пока она просматривала каждую страничку проклятых улик. Она листала целые страницы своих тщательных записей. Сама невинность. Она даже не подозревала, что отец читал каждое слово. Но тут она нашла другое письмо в стопке и замерла вновь. Почерк был незнакомый, зато имя... Да, это имя она знала. Король Бенедикт. — прошептала Эви. Сердце упало, в лицо бросился жар, перед глазами заплясали черные точки. «Ты все это время работал на короля?» Этого она вынести не могла. Это правда, жутчайшая из всех. Уносила ее в море отчаяния, чтобы жестоко утопить там. С той стороны тишины все на миг затихло, а потом отец сказал. «Эванжелина, открой дверь, и я объясню». Эви помедлила, но ей нужно было видеть лицо отца, единственного человека, которому она доверяла свою безопасность и благополучие, когда тот скажет, что предал ее. Она спросила лишь одно, когда убрала стул и осторожно открыла дверь. «Это ты?» — подложил бомбу. Вопрос ошеломил его. Он медленно попятился в кабинет, нашел упавший стул, сел. Эви вошла следом и заняла ближайший к двери угол. «Спрошу еще раз. Вдруг ты не расслышал?» — холодно произнесла она. «Это ты подложил бомбу, которая едва меня не убила?» Слова были резкие, убийственные. И отец это понял. Он смотрел так, будто не узнает. Что ж, у нее были аналогичные трудности. Глубоко вздохнув, он сдавил виски. «Да, я». «Как?» «Ты пометила все входы в своей сраной книжке. Я сообщил королю Бенедикту, куда ударить в нужное время, чтобы убедиться, что твой босс не помешает». «Убить меня?» «Тихо», — шикнул человек, которого она больше не узнавала, и приподнялся, но замер, увидев страх в ее глазах. «Сама сестру разбудишь. Боишься, что она узнает, в какое чудовище ты превратился?» С отвращением, сочащимся с каждого слова, спросила Эви. Отца затрясло. Словно его так обуревали чувства, что тело уже не справлялось. «Я? Чудовище?» — снова шептал он так удивленно, а потом усмехнулся. «Это мерзкое подобие человека, с которым ты спуталась. Вот кто чудовище, а не я!» «Это чудовище. Единственная причина, почему нас не выкинули на улицу. «Причина, почему ты вообще еще жив, спасибо его лекарствам!» Эви старалась говорить взвешенно, но обнаружила, что так все равно можно швырять в отца слова, будто ножи. «А он, у него есть свои причины, и у меня тоже. Я сделала то, что должна, ради семьи!» Она покачала головой, расправила плечи и выпрямилась. «Я не стыжусь!» «Тебе не пришлось бы ничего этого делать!» Прими ты предложение мистера Варсона. Отец повел плечами, смотря на нее ненавидящим, подернутым дымкой взглядом. А Эви вытаращилась на него, осознавая, что говорит отец, в чем признается. Она падала в зияющую темную бездну и не за что было схватиться. Ты знал! Голос надломился к ее досаде. Ты знал, что мистер Варсон попытается на меня напасть? «Ну, что ты устраиваешь драму, Еванжелина?» Отец с отвращением махнул рукой. «Он пришел, предложил доплату за пару ночей в неделю в твоей компании». «Ты вообще сам себя слышишь?» Слезы уже катились по лицу. Эви вытерла их и заметила, что пальцы онемели. «Тебе совсем наплевать, что он меня чуть не убил?» «Вечно ты так!» В жизни Эви часто бывали моменты, когда ей казалось, будто на нее смотрят свысока и ощущала себя со своими мыслями и чувствами незрелой, глупой, несерьезной. До такой степени, что даже если она ощущала себя совершенно сильной и уверенной в своих словах, ее не слушали, на нее не обращали внимания. Ее вычеркивали. «Вечно раздуваешь из мухи слона. Вечно все вокруг тебя виноваты». Отец сплюнул в тлеющий камин. «Мать твоя была такая же». «Не смей говорить о ней!» Велела Эви, едва слыша саму себя. «Что теперь, твоя матушка святая?» — рассмеялся Гриффин Сейдж. Затих, потом хохотнул снова. «Она ж твоего брата убила!» Эви вздрогнула. «Бросила вас с Лисой!» Он ухмылялся, довольный своими аргументами. «Это первое письмо от нее с тех пор, как она ушла?» — спросила Эви, глядя ему прямо в глаза. Отец замер. «Так и думала!» Эви рассмеялась, но улыбнулась потом печально. «А теперь ты потерял не только жену, но и старшую дочь. Поздравляю!» Она медленно хлопнула пару раз в ладоши, подошла к окну, вслушалась в дробь вечернего дождя и подарила себе мгновение мирной тишины. Точнее, злобной тишины. Ее одолевало желание оторвать отцу голову. Но она не сомневалась, что это расстроило бы лису. Так что она решила не причинять сестре больше страданий, чем та уже перенесла. Я не хотел этого. «Правда? Если меня пытаются продать в качестве секс-обслуги без моего согласия, а заодно подкидывают бомбу мне на работу, прекрасно знаю, что я могу погибнуть. Сдаётся мне это не самые чистые мотивы, правда?» Эви пожала плечами. Отец подошел ближе, и она не остановила его. Тени легли ему на лицо» а светлые глаза, так похожие на ее собственные, гневно сверкали. «Я потерял тебя в тот миг, когда ты связалась с этим человеком. Дальнейшая твоя судьба, хоть и разбивает мне сердце, от меня уже не зависит». Эви шмыгнула носом и вновь рассмеялась. «Ты не просто предал, но еще и умудрился обвинить в этом меня же. Что бы я ни сделала, я пошла на это только потому, что ты болеешь». Взорвалась она. «Я не болел!» — закричал он в ответ. Глаза налились кровью. Эви застыла. Слова медленно пробирались в мозг, пока она пыталась отдышаться. Было больно, как от яда. «В, в каком смысле не болел?» Слышав в ушах только треск пламени, Эви сделала еще шаг навстречу и заметила, как на немолодом лице отца мелькнула тень стыда. «Я не болел неведомой болезнью. Соврал». В груди что-то царапалось, словно пламя пыталось прорваться сквозь кожу. Дым наполнил лёгкие, мешая дышать. Ей, наверное, послышалось. «Как это? Я видела, что ты болеешь. Приходил целитель, осматривал тебя». Душа Эви начала отделяться от тела. Наверное, чтобы сберечь, что осталось. Ведь если такова новая реальность, в которой отец притворился, будто болен хворью, которая разрушала семьи по всему королевству, которая уничтожала ее семью последние три года. Я приплатил целителю, чтобы он сказал вам и всей деревне, что я болен. Ради алиби. Он заложил руки за спину. Эви отступила на шаг назад. Я думал, прикрытием послужит мясная лавка, но она начала мешать настоящему делу. «И что же это за дело?» — сдавленным шепотом спросила Эви. Гриффин пятился, пока не отошел за стол. Наклонился, сдвинул фальшивую стенку. Выпрямился со шлемом в руках. Рыцарским шлемом. Он блестел серебром. «Это же... Я был и остаюсь рыцарем славной гвардии короля Бенедикта», — гордо сказал он, держа шлем как величайшую драгоценность в мире в своём мире. «Как ты мог?» Голос срывался. Она смотрела на отца сквозь пелену непролитых слез. «Обманул нас с Лисой, а мы думали, что ты страдаешь. Взвалил на меня долго зарабатывать деньги на всех. Мы никогда не нуждались в деньгах. У меня их много». Раскаяния он не выказывал. «Только ты держал их при себе». Эви чувствовала, как по щекам катятся слезы. Боль терзает грудь, а слова сами рвутся изо рта. «Зачем тебе это? Зачем ты предлагал меня Отто Варсону? Просто зачем?» Моя личная часть работы для короля Бенедикта всегда была тайной, под прикрытием. Поэтому я солгал, что оставил службу. Никто не должен был знать, что я гвардеец. Нужно было оставаться никому неизвестным, но уметь исчезать, когда надо. Нужно было что-то такое что прикрывало бы меня долгое время, чтобы никто ничего не заподозрил. Когда я узнал, что сосед заболел, я все придумал. «Какой же ты гад!» «Следи за языком». Отец вскинул голову, уставился на нее. «Нет!» Глаза Гриффина округлились на такой резкий ответ, но потом он сощурился. «Следовало бы молить о прощении. варс Варсна хотел на тебе жениться» а ты его отвергла». Эви Суха невесело рассмеялась. «Надо думать, тебе даже в голову не приходилось спросить, чего хочется мне. Полагаю, ты уже доказала, что не способна сама принимать такие решения. Прямо как мать», усмехнулся отец. «Что ты с ней сделал?» «Так много вранья. Слишком много. Она будто рылась в песке, ища единственную крупицу правды. Когда пробудился ее дар, Она должна была начать работу на короля. Но сама все испортила. Гриффи накинул Эви взглядом. «А теперь ты повторяешь за ней». «Ты что-то скрываешь». Ее внимание привлёк треск огня. Янтарная искорка приземлилась на пол и истаила. Отец звякнул шлемом, аккуратно опустив его на стол. «Я планировал что ты выйдешь за Отто. Тогда мне не пришлось бы о тебе беспокоиться». «Рано или поздно я сплавил бы вас всех и смог бы уйти на покой, рассказав всем, что чудесным образом исцелился». «Лекарства нет», — вздохнула Эви. «Пока что», — помолчав, улыбнулся отец. «А злодей?» — спросила Эви, и это имя возродило в ней ужас осознания, что все беды случились из-за нее. Виноват был отец, но это Эви привела его прямо в кабинет босса. «Когда ты узнал, что я работаю на него?» Она ведь так осторожничала, особенно поначалу. «Не сразу. Я занимался другим делом для короля, разрабатывал одну мысль. Он взялся за каменную полку, лицо его освещали языки пламени. Однажды, когда Лиса была в школе, а ты и там, принесли письмо от короля Бенедикта, в котором рассказывалось об одном случае, замеченном гвардейцами, о девушке, которая шлялась по лесу со злодеем, а потом они исчезли. В девушке узнали мою старшую дочь. Его разочарование было необоснованным, но зримым, таким, которое не получится не замечать. «В тот же день я отправил первый отчет, а ты стала ключом к падению злодея». Эви тошнила. «Нет». Она шла трещинами, как ваза, которую скоро выкинут. «Да». Воспоминание о ласковых улыбках отца навеки запятнала та, которая играла на его губах теперь, и ее смысл. «А теперь ты поможешь мне вернуть королю пару гивров». «Зачем они ему?» Эви всмотрелась в лицо отца, побледневшая, вспотевшая. «Для всеобщего добра?» Эви тихо, твердо улыбнулась и собралась из последних сил. «Я не хочу быть доброй!» Последнее слово она произнесла с ядом, о наличии которого в себе даже не подозревала, но услышала его с удовольствием. Более того, это звучало правильно. Гриффин Сейдж, хромая, подошел, до боли стиснул плечи, оставляя синяки. Но Эви не шелохнулась. Просто стояла, неотрывно глядя на человека, которому некогда доверяла, в которого верила. И всегда знала, что он верит в нее. Она гадала, сможет ли привыкнуть к новой реальности. Такой, где человек по имени Бархатец, который рассказывал ей байки про выдуманных героев, который смотрел под кроватью «Нет ли монстров», вышвырнул ее любовь и верность в мусорку. Тебя даже не волнует, что ты себе жизнь сломала. Голос у него срывался, и Эви поняла, что отец в самом деле расстроен. Не волнует, прошептала Эви, жалея этого раздавленного человека. Если кто что и сломал, она склонилась к нему, это ты. Он крепче стиснул ее плечи, взгляд расплылся. Хотела бы я ошибаться. Она сглотнула, а он выпустил ее и добрался до стола, роняя по пути вещи. Но я знала, что это не так с момента, когда услышала имя. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Он раскрывал рот, но хватался за горло, словно слова не шли. Я не догадалась ни по чернилам, ни по приглашению встретиться с абсолютным целителем, который лежал в моей комнате, ни по записной книжке, которую ты подарил мне в первую же неделю. У нее сорвался голос, и она отвернулась, чтобы вытереть слезы. Но когда я услышала имя, которым ты назывался Клэр, то поняла — это ты. Отец упал на пол, уставился в потолок остекленевшими, потрясёнными глазами. Она опустилась рядом с ним на колени, взяла его безвольную руку. — Это лекарство, которое я тебе дала. То. От Татьяны. На вкус было другое не потому, что оно новое. А потому что это медленное снотворное! Голос лился приторным медом. Отец прохрипел лишь одно слово Ты? Да, я все знала. Знала еще до того, как вошла в дверь. Она покачала головой. Надеялась, что ошиблась. Она вздрогнула, когда отец протянул ей слабую руку, вытерла непрошенную слезу со щеки, не меняясь в лице. Но «Ну, я не ошибалась, пап. В моём мире нет места человеку, который причинил мне столько боли, сколько причинил ты. Ты не смеешь ходить со мной по одной земле и дышать одним воздухом. Никакого покаяния, никакого прощения. Твоей сказочке конец. Дальнейшая твоя судьба меня уже не волнует. Она говорила твёрже, чем чувствовала себя, а отец заговорил в последний раз. «Он чудовище!» — прохрипел он. Она подняла ком речь. Эви выпустила руку отца и коснулась ладонью его щеки. Кто из нас не чудовище? Мое хотя бы не прячется в тени. А потом ее отец, тот самый предатель, закрыл глаза.